Отродясь, я не слышал, чтобы от лихорадки параличи случались. Лихорадкой, как и лихоманкой, простой народ называл любой жар, и скрываться за этим словом могло что угодно. У Сайми не просто лихорадка, у него дифтерия. Глаза мужчины на миг остекленели, и Ланс понял, что название болезни ему ничего не говорит. «Заберу я его, господин целитель, уж вы не серчайте».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 «Может, работников вы или семья Лина нанимали со стороны? Среди них все здоровы?» «Работникам платить надо», — пожевал губами Лаути. «А чем им платить?» «В самом деле. На штанах Сэми заплатка на заплатке, да его отец похвастаться богатым нарядом не мог. И все же дифтерия не появляется ниоткуда, и Ланс продолжала расспрашивать. Еще кто кто-то в деревне болеет?» Ну, у старого Питера грыжа, Алина-старшая вечно на спину жалуется. Ланс мысленно поморщился. Сам виноват, каков вопрос, таков и ответ. Простут и лихорадок много среди детей. С дифтерией, как с курью. Многие переболели в детстве. Кому повезло ее пережить и стать взрослым, а там, где нет целителя мага, на долю кори приходится пятая часть детских смертей. Уже не заболеет.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 Целитель или лекарь не перепутают отек при дифтерии и воспаленные слюнные железы при свинке. А крестьяне? У кого-то из детей заушница? Поинтересовался Ланс. Да так, слову пришлось. У старого Питера внучок от нее давеча помер. Только это не в нашей деревне было, в соседней, за рекой через мост. Дочку у него у Питера, то есть туда замуж вышла. Хорошо вышла. Вот у них и работники каждое лето и даже дети в ботиночках летом ходят. Справные ботиночки. Жаль, не мы ему сами достались, почти неношенные. «Ботиночки?» — переспросил Ланс. «Ну да. Мальчонка-то как помер. По обычаю вещички его и раздали, чтоб поминали. Что-то в той деревне, что-то в нашей. Лене вон лошадку деревянную Питер отдал, дику ботиночки, а фули вовсе ту выпросили. Вот скажите, господин целитель, «Зачем оборотнем тулуп? Они же меховые!» Лан смысленно схватился за голову.